Примечание редактора. Каин, конечно же, не озаботился тем, чтобы шире описать те последствия, которые несло за собой это происшествие для планеты в целом или для компаний по ее обороне. Ниже я привожу выдержки из других источников в надежде, что они в определенной степени смогут заполнить пробелы в данном повествовании. Из-за здания сегодня» важные новости для нашей планеты 264-933-M41. Террористы — это лазутчики ксеносов. Не забывайте смотреть в небо! В сообщении Адептус Арбитра с подтвержденным лордом-генералом Живаном, командующим героическими силами Имперской Гвардии, которым вменено было искоренить заразу неприемлемого отступничества на нашем славном мире, Арбитр Киш открыл нам шокирующую правду о том, что террористическая кампания, сотрясшая переремонду столь долгое время назад, имеет более зловещую цель, чем противостояние благому владычеству помазанных самим Императором правителей нашего мира. Будучи не просто предателями и ретиками, хотя и подобное преступление заслуживает полного уничтожения и вечного проклятия, эти погрязшие в преступлениях личности оказались даже более нечистыми, перевёртышами, отпрысками злобного вида ксеносов, известного как генокрады, которые оскверняют самое чистое, телесность подданных нашего императора, тем самым обращая их к делу тиранидов, что пожирают целые миры. Хотя один из их ужасающих флотов ульев, как было указано, находится на пути к переремунде, Все жители нашего мира, которые являются настоящими людьми, должны воспринуть духом при известии, что к нам также стремится экспедиционный корпус, включающий в себя все лучшее, что может дать имперский флот, и отважных воинов имперской гвардии, которые вместе являются более чем достаточной силой, чтобы полностью уничтожить раковую опухоль, поразившую наш благословенный уголок галактики. Более того, с нами пребывает неустанная бдительность комиссара Каина и его отважных собратьев по оружию, защитников всех истинных поборников веры». Что же до запятнанных ксеносами вредителей, что до сих пор еще продолжают скрываться среди нас? Поистине держат от страха, осознавая, что их неизбежное искоренение является не более чем вопросом времени. Ваш сосед генократ? 20 способов узнать точно. На странице 7. Расшифровка обращения губернатора планеты Меркина В. Пимайера младшего 266 933 м 41 Мои собратья переремонтцы С тяжёлым сердцем обращаюсь к вам нынешним вечером. Конечно, если вы не в другой временной зоне, тогда, разумеется, полагаю, у вас как раз завтрак. Или вы спите, или что там еще. Да, теперь вы все узнали о том, что же в действительности происходило в последние несколько месяцев, и, вне сомнения, были так же удивлены, как и я, увидев первый пик сообщений этим утром. Хм, я хочу сказать, мои дочки увидели, и, не теряя времени, все мне рассказали. Да... Все вы можете быть уверены, что я связался по ВОКСу с арбитром Кишем сразу же, как только узнал о сложившейся ситуации и потребовал полного отчета, который, я уверен, всех нас в высшей мере успокоит. И едва будет доставлен, или когда тот молодой человек, с которым я говорил, передаст мое сообщение. В любом случае, я могу с достаточной уверенностью сказать, что все находится под полным контролем. Мы все слышали эти глупые слухи о том, что расположенные на небольшой высоте поселения внезапно прекращают выходить на связь, но я совершенно уверен, что правда в них никакой нет». Вероятно, это просто те самые генократские плоты распространяют страшилки, чтобы подорвать наш дух. Я хочу сказать, если бы враг уже был здесь и во все оружие, уверен, все знали бы об этом. Мои сотрудники очень хорошо информируют меня обо всем важном. Так что доброй ночи и благослови вас всех, император. Вы можете быть уверены, все, что можно сделать, будет сделано. Эм, ну, как оно было, достаточно по губернаторски. Или нам нужно будет еще раз повторять? А, это что? Значит, мы были в прямом эфире?